Они хотели только шуметь, прыгать, бегать, и вообще вели себя как-то по-дурацки. Насколько я помню, носились друг за другом по всем комнатам, как угорелые. Смысл, кажется, был всего лишь в том, чтобы догнать убегающего и дотронуться до него. С своего рода охота, где охотник и дичь, поочередно менялись местами. Я смотрел на них с улыбкой, не видя цели безумств. Она мрачно прищурилась. «Сколько тебе тогда было лет?» «Не знаю. Я вообще в детстве и юности никогда не думал о своем возрасте. Но ты же мог сравнивать себя с другими?» Став, и потер рукой колено, вновь напрягая память. Но «Когда я поступил в военную академию, все говорили, что мне 14 лет. По крайней мере, именно эту цифру Претер вписал в соответствующую клеточку в анкете. С тех пор я и стал считывать года. Это стало своего рода точкой отсчета. «А сколько было тем, кто учился с тобой?» Самому младшему, 21, пробормотал Стаффа и как-то неловко заёрзал в своем углу. Только сейчас он понял всю странность этого. Он поспешил объяснить. «Понимаешь, я всегда был особенным ребенком, Всегда опережал других детей в развитии. К тому же моим покровителем был сам претор, а такой человек обеспечивает своих питомцев только самым лучшим». В смысле образования, главным образом. Поэтому неудивительно, что я доминировал в своем классе. «Ты всегда был лучшим», – удивленно приподняв брови, спросила Кайла. «Разумеется. Это происходило отчасти потому, что я даже не знал, что такое неудача на экзамене. Для меня не существовало такого понятия. Я знал пару-тройку ребят, которые занимались очень хорошо, но порой все таки допускали промахи в учебе. Со мной такого никогда не было, да и не могло быть. И ты никогда не опускался ниже первого места? Естественно, никогда. Для меня это просто немыслимо. Быть вторым? Мне это просто не было позволено. Если нужно, я занимался по ночам. В экзаменационную сессию порой и все ночи подряд. Если я чувствовал, что у какого-нибудь сокурсника появлялся хоть малейший шанс обойти меня по тому или иному предмету, Я нанимал репетиторов и занимался. Занимался! Чего бы мне это ни стоило, я всегда добивался своего. «Ты не мог позволить себе быть несовершенным», — проговорила Кайла и поморщилась. «Господи, что за убогая юность?» «Совершенство — цель, которой стремится достичь все человечество». «Все, чтобы градации стоит ниже совершенства, на мой взгляд, недостойно...» «Ой, да ладно, молось чепуху!» — взорвалась Кайла. «Ты хоть прислушайся к самому себе, Стаффа! Ты понимаешь, что ты говоришь!» Она состроила кислую гримасу. «Господи, да мы с тобой уже, кажется, целую вечность заперты в вонючей коробке! Я знаю тебя, Стаффа! Возможно, я знаю тебя лучше, чем кого-либо другого знала в своей жизни, кроме моего мужа!» Я знаю, что ты думаешь. Я знаю, что тебе снится по ночам. Я у тебя пинками почти каждую ночь, чтобы ты перестал хныкать и скулить, задавленный своими кошмарами. Твоя психологическая структура – руины. Твоя индивидуальность находится в состоянии хаоса. Неправда. А помнишь себя в те минуты, когда ты хотел покончить жизнь самоубийством? Ты продемонстрировал классический напор симптомов маниакальной депрессии. А это психологическое заболевание, между прочим. То больному хорошо, то ему страшно плохо. С тобой такое бывает? Ты принимаешь идиотские решения, типа решения наложить на себя руки, на основе искаженного, неадекватного восприятия реальности. Твоя нервная система поставляет тебе лживую информацию о мире. Наконец ты загнан в угол страшным чувством вины, которое методично доканывает тебя. «Это не вина», — солгал он. «Нет. А тогда что же это, черт возьми, такое?» Ты говорил мне, что прибыл на Этарию с целью узнать, каково это – быть человеком, так? Ну так что? Вы вкусили этого чувства, приняли хорошую дозу. Что? Это вас ужаснуло, не так ли? Ужаснуло? Ну признавайся. Ходить в рабском ошейнике и тянуть пустые трубы еще не значит почувствовать себя человеком. Нет, значит, черт возьми. Она скорчила гримасу отвращения, закусила губу, уткнула в его сторону натруженный указательный палец и закончила. «Нет, Стаффа, ты можешь, конечно, не признаваться мне, да и себе тоже можешь не признаваться. Но я утверждаю, ты почувствовал, каково быть с человеком. Почувствовал, сучий сын. Ты узнал, что значит страдать, подыхать от жажды, от голода. Ты познал вкус унижения. Все это присуще человеческому роду, запомни на будущее». Знаешь, что конкретно тебя испугало? Тебя, звездный мясник, испугало само ощущение человеческого. Тебе на секунду представилось, что ты стал таким, как я, Пибаль или Кори. Ты понял, что являешься просто человеком, и это ужаснуло тебя. Ужаснуло. Она говорила оскорбленным и презрительным тоном. Это задело стафу за живое. Не помня себя от ярости, он вскочил на ноги. Он подошёл к Кайле почти вплотную и остановился под неустрашимым взглядом ее желтовато-карих глаз. В голове его произошло что-то вроде затмения. Он практически ничего не соображал и видел перед собой только врага. Человека, который посмел оскорбительно отозваться о нем, Стаффи Картерма. «Ну что теперь, Стафа? ровным голосом и все тем же смелым, вызывающим тоном выговорила она. «Собираешься ударить меня?» Может быть, убить? Захотелось завершить начатое дело? Но учти, к голосу призраков, которые выворачивают по ночам душу из тебя, прибавится и мой голос. А уж я буду стараться изо всех сил, чтобы ты обо мне не забыл. Его руки задрожали. Он сжал их в крепкие кулаки и оскалился. Вид у него был страшен. Но Кайла не дрогнула. Она продолжала открыто и безбоязненно смотреть на него снизу вверх. Даже не поднявшись со своего места и только плотнее укутавшись в одеяло. Прошло две или три минуты, потом внезапно весь гнев ставы улетучился, словно песок, смытый волной прибоя. Истина ее слов пронзило его сердце и душу, будто ножом. Он вскинул руку, но тотчас беспомощно уронил ее, опустил обреченно плечи и отвернулся, чтобы скрыть стыд загоревшийся в глазах. «Да, я чуть не ударил тебя. За тот тон, которым ты со мной разговаривала. Иногда я выкрикиваю вызов на дуэль самой Вселенной, в другое время рыдаю и готов спрятаться от всего света. Это раньше я был силен и несгибаем». «Хочешь, я объясню тебе причину твоего странного состояния? Ты не знаешь, кто ты такой и что ты такое», — став Фокартерма. «У тебя никогда не было возможности узнать об этом. Гнев, ярость». Внезапный страх? Захлёстывающие волны противоречивых эмоций? Вызов вселенной? Ты хочешь уверить в себя, что являешься личностью, которую необходимо воспринимать очень серьезно. Каждый новый прилив чувств – знак той боли, которую ты в себе носишь. Ты слишком долго был оторван от рода человеческого стаффа. Ты был в ссылке, устроенной не столько твоим претором, сколько самим собой, своим сознанием. Она сделала паузу, чтобы дать ему время уяснить значение ее слов, потом добавила. «Не в этом ли одна из причин того, что ты так безжалостно и много убивал? Не было ли это чудовищно извращенным способом вернуться к человеческому состоянию, которого ты никогда не знал и не видел?» Он опустил взгляд на свои руки. «Так ли это? Может, я вымещал мой гнев на всем человечестве, чтобы оплатить грехи претора и моих родителей?» Она откинула голову назад и задумчиво посмотрела на него. «Самопрозрение, самоосознание – процесс очень болезненный. Большинство из нас понимают, что мы не боги еще в детстве. Ты понял это только тогда, когда претор распотрошил твою мнимую божественность, и у тебя все еще оставались кое-какие надежды, пока этарианский судья не замкнул на твоей шее рабский ошейник и не швырнул тебя в вонючий коллектор». Сделав еще одну паузу, она продолжала. «Я не завидую тебе, Стаффа. Чтобы попытаться во всем разобраться, тебе, по-моему, сначала нужно развенчать свою самовлюбленность». Он горько рассмеялся. «Что касается самовлюбленности, то от нее не осталось и следа Кайла. Я сам себе противен». «В твоей жизни наступил самый тяжелый период. Период прозрения и отрезвления». Судьба распорядилась так, что тебе придется провести этот период, будучи запертым в коробке. На Итарии тебе помогали жить ненавистью и ярость. Здесь же ты в ловушке. Здесь у тебя нет ничего, кроме четырех стен. Твоей совести, воспоминаний и меня».